Хватала и рассовывала она последние мысли. Связки связке вон лежат. Пять, шесть, не выронить верхушку. И много-много радости. Восемь, девять. Уже ничего не успевая, она отыскала в хороводе сороку. Глаза их встретились, и сорока улыбнулась ей самой ослепительной абрикосовой улыбкой. И тут же, без пауз промедлений, передняя стенка кабины прыгнула на Снегурочку. Наконец мелькнуло у нее в последний момент. Солнце, огромное счастливое солнце, вспыхнуло в ней и спалило дотла. Глава 4 Начало. Во тьме на полу, накрененном как палуба, билась куча придавленных тел. Темнота озарялась багровым светом. Оглушительные затрещины взрывов, Лица, искаженные, страшные, залитые черной грязью, вспыхивали и гасли. Дед Мороз с разодранной бородой явился и пропал опять. Поверх него полезли другие маски, орущие, незнакомые. Все было мутно, не только от боли, а еще и от пара. Кипящая вода била фонтанами отовсюду. Удивительно, но елка была в руках и даже стаймя. Оперевшись на нее, как на костыль, Снегурочка попыталась выпрямиться. Никакой другой опоры не нашлось. Все было или бешено движущимся, или очень горячим. Так, ковыряя с елкой, Снегурочка добралась до обрыва кабины. Тут стена была сплющена, дверь исчезла, из перекошенной темноты неслись крики и стуки тел. Чьи-то руки отняли елку, сбросили вниз, потом обхватили снегурочку, высунули наружу и, подержав, вдруг выпустили. Она пролетела немного и попала на мягкое. Невольно вскрикнув, оскользнулась и опрокинулась спиной на шпалы. Колючей веткой хлестнула по лицу, и в тот же миг что-то рухнуло сверху и отшибло пальцы. Чудо, что хрупкая верхушка в руке не раздавилась. «По одному, по одному!» задыхался и орал незнакомый голос. Ее куда-то несло, клонило. Пол и потолок ворочались. Тогда она выпустила слюну, как учил ее давным-давно Дед Мороз. И по отвесной слюнной ниточке выровнялась, нашла вертикаль. И, найдя, сразу же бросилась бежать. Кто-то вцепился в нее и потащил за собой. Клубы пара впереди непрерывно озарялись огнем. Тот, кто волок снегурочку, выпустил ее размахнулся и с диким криком метнул что-то туда, где полыхали клубы и неслось сквозь них чёрное незнакомое. Красные вспышки стали лопаться там одна за одной, а Снегурочка, воспользовавшись свободой, рванулась и, спотыкаясь, побежала по проходу меж искрящихся проводов с одной стороны и из коверканного борта паровоза с другой. Вдруг целый хор выстрелов грянул от ворот, опасные свисты стали расписывать воздух. Спина впереди упала, упала и Снегурочка, и поползла. В одной руке была зажата верхушка, другая была свободна, чтобы сделать что-то нужное. А что, Снегурочка не могла вспомнить. Но потом вспомнила, и этой рукой, в сгибе которой так и сверкала боль, нашарила и вытащила пистолет. Высунувшись из-за елки, она протянула пистолет туда, где гремели вспышки и фонтаны искр, и странные тени выскакивали и прятались снова. Морщась, она изо всей силы нажала на крючок. Выстрела не было. Она нажала еще и еще, но ничего не получалось. А оттуда выстрелы скакали непрерывно, и красные отблески ложились на дымящуюся паровозную воду. Тут Снегурочка очутилась в пламени и обожгла себе все лицо, а когда пришла в себя и встала, Ворота оказались позади. Теперь здесь был зал, полный дыма и грохота с торчащим рылом разбитого паровоза. Пистолета уже не было, руки сжимали одну лишь верхушку. Вдруг ударил такой силой взрыв, что Снегурочка ослабла и осела на кучу тлеющих обломков. Попыталась встать, но голова так закружилась, что руки разъехались по горячей грязи. «Сейчас, сейчас», — говорила она, — «полежу секунду, только секунду» но секунда шла за секундой, а силы встать не было. Тогда она собрала всю волю и, покривившись, приподнялась на локтях.